Хужир. Остров Алахон, Озеро Байкал. Священная Российская империя. Разговор прерывает медсестра. Она пришла проверить, выпила ли Мария Жуганова витамины для беременных. Марии на четвертом месяце. Это будет ее восьмой ребенок. Я жалею только о том, что не смогла остаться в армии и освободить наши бывшие республики. Мы очистили родину-мать от восставшей из могил мерзости. Настало время перенести военные действия за границы страны. Жаль, что меня там не было в тот день, когда Белоруссия официально вновь вошла в состав империи. Говорят, скоро очередь Украины, а потом... Кто знает. Мне бы хотелось во всем этом участвовать, но... У меня другой долг. Осторожно поглаживает живот. Не знаю, сколько таких клиник по всей родине. Наверняка недостаточно нас так мало молодых женщин, способных где-то рождению, кто не стал жертвой наркотиков, спида или воставшем разе. Наш правитель сказал, что сейчас величайшее оружие русской женщины – это ее утроба. Если подобное означает, что я не буду знать отцов своих детей или... Она на миг опускает глаза. Или самих детей, то так тому и быть. Я служу Родине, служу всем сердцем. Она ловит мой взгляд. Вы удивляетесь тому, как такое существование соотносится с нашим новым фундаменталистским строем? Никак. Все эти религиозные догмы для масс. Дайте им опиум, и пусть успокоятся. Вряд ли кто-нибудь из руководства или даже церкви действительно верит в то, что проповедует. Только один человек. Старый отец Рыжиков верил, пока его не сослали подальше. Он больше ничего не мог предложить, в отличие от меня. Я рожу для Родины еще хотя бы пару детей. Вот почему со мной так хорошо обращаются и не затыкают рот. Мария кидает взгляд на полупрозрачное зеркало за моей спиной. «Что со мной сделают, когда я перестану приносить пользу? Мне будет больше лет, чем выпадает прожить средней женщине!» Показывает зеркалу средний палец. «Они хотят, чтобы вы все это услышали. Вот почему вас пустили в нашу страну. Позволили записывать интервью, задавать вопросы. Вас ведь тоже используют, понимаете? Ваша задача — рассказать вашему миру о нашем, показать, что случится со всяким» кто вздумает с нами шутки шутить. Война вернула нас к истокам, напомнила, что значит быть русским. Мы снова сильные, нас снова боятся. А для русских это значит только одно. Мы снова в безопасности. В первый раз почти за сто лет мы можем согреться в оградительном кулаке Цезаря. И я уверена, что вы знаете, как по-русски будет Цезарь.